Глава девятая. Как попадется церковь, зайду, свечку поставлю. Или десяток. То, что произошло, иначе как чудом не назовешь. Боезапас хватил минут на двадцать, не больше. Артподготовка после этого не затихла, просто залпы стали гораздо реже. Прокоссовский вправду поставил на этот удар все, что мог. Пан или пропал. Лупили за всех калибров, какие только были. Ложные позиции артиллерии показывали подрывами, имитирующими стрельбу из бревен и прочих обманок. И Вот сейчас немцы очнутся, посмотрим, как оно сработало в отсутствии авиаразведки. И правда, начали в нелетную погоду. Пусть гансы тратят снаряды, нам не жалко. Вот когда огонь перенесли, и в дело пошла пехота. Неровными цепями, часто падая, они двинулись к первой линии немецких окопов. Чуть погодя, за ним поехали БТшки. Один танк позорно заглох, пройдя вперед буквально метров 150. А что поделаешь? Удивительно, что только один пока стоит. — Товарищ полковник, время! — прозвучал голос у меня за спиной. — И так задерживаемся. — Ну да, я же сюда не пешком добрался. Приехал на машине, как белый человек. Только автомобиль не мой, а самого командарма, и водитель тот самый Прибалт. Вот стану генералом, выделят мне персональный транспорт, я этого райнеса найду и возьму к себе водителем. Гений, не побоюсь такого слова, и машина у него в полном порядке всегда, будто не попыли грязи есть, а в салоне стоит. И войт он как над землей парить, не касаясь ее колесами. Занудный, правда, да но это мелче. Ладно, поехали, махнул я рукой. На КП больше узнаем. Майор Стоянов, до последнего времени не служба была а одно название. Не воевали, а крахоборствовали, потому что нечем. Моторесурс выработан до да так, что из трех моторов один не собрать. Боеприпасы, кот наплакал, танки даже в землю зарывать смысла нет, потому что стрелять откровенно нечем. Личного состава тоже не густо. Вот руки и опускаются. Так скоро и батальон раздербанен за ненадобностью. И тут появляется этот полковник и как фокусник достает из рукава 10 танков. Новенький, как говорится, мух не сидела, и ремкомплекты, боеприпасы к ним и документации и восемь человек для обучения личного состава. Рассказал бы кто, я бы такого сказочника на смех первым поднял, потому что по нынешним временам не бывает так, чтобы на ровном месте чудеса случались. К танкам, правда, прилагалось задание, тоже такое сказочное, пойди туда не знаю куда, обучить за неделю дополнительные экипажи и вступить в бой. Знакомый доктор рассказывал анекдот. У студента, который на переводчик учится, спрашивают, за сколько тот выучит китайский язык. Тот подумал, отвечает, три месяца, чтобы не мешали. Успею освоить основы грамматики, тысячи три слов, произношение подтяну хотя бы на начальном уровне. Тот же вопрос студенту-математику. Тут говорит, месяц, я придумаю модели, с ее помощью освою. Тут идет студент-медик, от него пиум и воблы вяльно несет, ботинки не зашнурованы, на брюках пятно. Спрашивают, за сколько выучишь? А он в ответ, а когда сдавать? Так у нас еще хуже, времени на подготовку нет совсем. Мне казалось, что мы и не спали даже, а приезжие вместе с нами. Вот с того самого момента, как американские танки самотеком ночью заехали к нам, так и началось. Еле на броне, по нужде бегом отлучались. Мне эти американцы уже и с закрытыми глазами мерещиться начали. Потому что не только самому все освоить надо было, но и у подчиненных проверить. Экипаж шесть человек. Две пушки, чтоб их. А со мной 46 танкистов, потому что приезжие с нами должны были пойти. Один танк приказал долго жить после перегона. красная коробка, конечно, дело, но трансмиссия, короче, не выдержала. За сутки перед боем я всем день отдыхал от занятий. Да и какая там учеба, если на позиции по таким местам пришлось перемещаться, что и вспомнить страшно. Гать это, чтобы ее, долго еще снится будет. Пару раз сказала, что вот сейчас ухнет машин прямо в болото, и поминай, как звали. 27 тонн с копейками, кто да и как сможет вытащить, а воевать тогда чем? И не отправят ли особистых в трибунал за утопленника? А в бой хотелось, аж руки чесались. И ребят мои хотели немчуре по мордам надавать очень сильно. Нам от польтработников накачки не надо, и так понимаем. За Белоруссию, за Смоленск, да и за местные дела. Чтобы вот прям на гусин намотать и после боя счищать с удовольствием. Вот тогда и спать спокойнее будет. Танки, если честно, говно. Гусениц самая засада, резин металлические. Наедешь на что горящий, который прилипнет, считаю, встал на месте. На песке елозит. Чтобы выстрелить из нижней пушки, которая 75 мм, надо всю машину поворачивать. Броня? Лучше не будем о грустном. Да и движок тоже так себе слабосильный для такой машины. Особый геморрой с горючкой, очень капризная машина, начнешь химичить с маслом или бензином, может и не завестись. Пробовали, еле завели потом, а других нет. Повою именно таких. Форма старая у меня с собой была. В сороковом, когда приказ вышел, до нас очередь не дошла. Не завезли на нашу часть новое обмундирование. Немного обидно было, но не так, чтобы ходить и переживать. Если честно, мне эта серая гимнастерка нравилась, сразу видно, кто идет. А после того, как прошли мы с ней все, начиная с лета 41-го, мне кажется, что эта форма частью меня стала. Счастливая, несчастливая, ну уж лучше в такой, в бой. Вот и наступил этот момент. Я стоял у танка и старался не показывать, как меня потряхивают от мандража, потому как взглядов на мне побольше, чем у артиста какой-нибудь на концерте. Понимаю, что все ждут от нас результата, и они понимают, что я... Но вскакивать на броню и обещать победу, бросив шлем на землю, не буду. Лучше пойдем и сделаем, что надо. А митинги и без нас есть кому собирать. По осушенному болоту мы прошли как по шоссе. Поначалу опасался, что грунт слишком рыхлый, сядет кто-нибудь на брюхо, но нет, проехали, ориентируясь на вешки. Все без запиночки. Не утопились. Я мысленно перекрестился. У нас тут поголовно почти все, есть не комсомольство, партийные. А перед боем все равно перекреститься хочется. И дальше замерли в ожидании. Артподготовка началась, еще когда мы в пути были. Вышли мы на нужное место минуты на три раньше запланированного времени. Я сидел и считал залпы за чем-то, лишь бы голову чем-нибудь занять. Рука легла на чехол с флажками, чтобы не терять ни секунды. «Ракета!» — крикнул кто-то. «Сам вижу. Пора, значит». Я на ощупь вытащил белый флажок из чехла, у него там зазубрины приметные на рукоятке. Поднял, подержал пару секунд, опустил. Сигнал делай, как я. Продублировал по рации, но мне показалось, что сейчас надо начать вот так, по-уставному, а потом повторил еще раз. Закрыл люк, и мы пошли. Артиллерия только перенесла огонь подальше, а мы уже выскочили к ничего не подозревающим немчикам. Картины Репина не ждали. Они даже рыпнуться не успели, а мы вот они, спинку почесать зашли. Я ждал выстрелов артиллерии, а их все не было. Открыл люк и посмотрел вокруг. Строй держат, молодцы. И вот Максимов у меня тоже молодец. Ведет плавно, без рывков, любо-дорого. Разогнаться, конечно, можно и посильнее, но тогда пехота отстанет. Так что потихонечку, десять кмэ не больше. Где-то жил пулемет, дробью протрахтела очередь по броне, и сразу двое слетели на землю. Пора, значит, до позиции немцев совсем немного осталось, метров двести, наверное. — Давай на полную, Максимов! — крикнул я в микрофон. — Ага, вот и пулемет накрыло. Наши БТшки не напрасно собирали по винтику, пригодились. До немецких окопов уже метров сто, наверное, даже голову в касках видно. Пехота посыпалась на землю, а я опустился вниз и закрыл люк. Снаружи, конечно, воздух посвежее, но прилететь пулю может откуда угодно. Чуть не садануло по голове, ель пригнуться успел. Посыпалась сокально с брони, только увидел в последний момент разрыва на немецких флангах. Я повернул панораму, перед глазами что-то мелькало, не пойми что. «Сбавь чуток, не видно же ничего!» — крикнул я в микрофон. И стоило мехводу чуть замедлиться, как я увидел, куда нам надо было держать путь. Вот она, линия окопа, прямо перед нами, ощерилась маузерами в последней бессмысленной попытке остановить нас. Давай, Максима, вдоль окопа дави их, твари! Осторожно, граната! Рядом бухнуло, но гусеница целая, едем дальше. Едем и стреляем из всего, что есть в американце. Поднявшимся дыму видно плохо, но общее направление ясно. Панорама ничего не видно, я опять рискнул открыть люк. Побежали без оглядки немчики, рассыпнули, лишь бы подальше потому что сколько не тренирует человека, а когда над башкой гусеница танка, ноги сами бегут, и в сапогах сразу хлюпать начинает. Опасно? Еще как! Будь у немцев хоть что-то противотанковое, мы сейчас им самое нежное место подставляем. Жахнут, и нас насквозь пробьет. А только нет здесь ничего такого, ни одного выстрела я не заметил, пока мы ехали по полю. Добрались до конца окопа и повернули. Я снова открыл люк и посмотрел назад. Вот прям тепло на душе стало. Красота! Что немцы могут гранату бросить и нас похоронить, не боялся, не осталось тут никого. От же гадство какое. БТШка, ехавшая метров метрах сорока от нас, вдруг остановилась, нелепо сползла с бруствера и над моторным отделением резко задымила черными жирными клубами. Я даже не заметил, чей это танк. Люк открылся через борт выпал станкист. Но останавливаться было никак нельзя. Вон, пехота набегает, там поможет кто-нибудь. Впереди была рощица, но объезжать ее не было смысла. Деревца в ней стояли тонюсенькие, и Максимов рванул напрямик, пробивая просеку. Люк я опять закрыл. Не хватало еще по мордасам, с отскочившей веткой в глаз получить. По панораме мелькала та же растительность. Танк переваливался из стороны в сторону, но вдруг все кончилось. Я прям замер. Перед нами, метрах в пятидесяти, серые фигурки мельтешили, пытаясь прицепить гаубицу. А за ней стоят еще... Ого, да мы батарею накрыли! Мелькнула мысль про дырку в гимнастерке, но сразу же ушла, слишком уж резко затормозил Максимов. Я лбом не слабо приложился, и мысль о наградах выбила. Судя по торчащему перед панорамой колесу, одну гаубицу мы успешно оприходовали. — Давай вперед, дави немчуру, разбегутся же! — закричал я. — Так это лошади же, жалко! — ответил мехвод. Давить никого не пришлось, одной очереди с пулемета хватило, чтобы немчики попадали. А те, которые остались на ногах, задрали руки и начали собираться в кучу. Войны, бляха-муха. Вон командир молодой стоит, понурив голову в мундирчике с хлипкими серебряными погончиками. Лейтенант, кажись. Дурдом везде, конечно. Лошади бегают во все стороны, как тараканы на полу, если ночью свет включить. Ганс какие-то рекорд бегу устанавливает. Уже почти до деревьев добежали. А капитан Власенко, который за мной ехал, вдруг остановился недалеко от моей машины и влупил от всей души осколочно-фугасным куда-то вперед. — Что там? — спросил я. — Так еще одна батарея, метров триста. Ты же в низинке остановился, не видно оттуда. Таким образом, наши войска установили контроль над дорогой Новгород-Чудово на участке от Спасской полисти до Мясного Бора и продолжают продвижение. Захвачено большое количество техники противника. Пленных — около десяти тысяч, товарищ генерал. Потери немцев в живой силе устанавливаются. Виноградов не улыбался, но делал он это с большим усилием. А вроде спокойно все это выслушивал, но, видно же, лицо разгладилось, руки на стали дропе выбивать перестали. А утром хоть не подходи. Желваками играет, распоряжение отрывисто, чуть не сквозь зубы отдает. Пару раз на камдиов по телефону даже голос повысил, что для Константина Константиновича обычно вежливого равно полноценному разносу. А сейчас милое дело. И танки пригодились. Не только с тыла ударили после артподготовки, но и две батареи гаубиц захватили, подавили. Потеря три машины, одна так и вовсе подлежит восстановлению. Из экипажей, к сожалению, спаслись всего пару человек. Вот такие пироги. Якушев позвал командар, мой адъютант появился, как из-под земли. — Слушай, товарищ генерал, не кричи, Витя. И так целый день одни вопли кругом. Организуй к нам по сто грамм. За наступление. За победу. До штаба фронта я добрался еще спустя три дня. То некому вести было, то меня на месте не оказывалось. Вроде не делал ничего особенного, а умахался в конец. В итоге плюнул на удобство и сел в полуторку пассажиром. Так с колонны грузовиков и доехал. Пришлось, конечно, сходить попросить, что в путевой лист внесли. Дисциплина, однако. Продвижение второй ударной в последующие дни немного замедлилось. Опомнились немцы, подтянули резервы, артиллерию. и распогодилось, опять начались бомбежки. Но наши за дорогу уцепились крепко и сдаваться не собирались. Хотелось бы, чтобы из погости нас поддержали и соединиться с ними одним махом, но пока нет. Похоже, фашисты сейчас против нас все резервы, какие только можно найти, бросают. Но не ждали нас, совсем не ждали. Так что с Ленинградом соединимся, дайте только срок небольшой. О штабе фронт как-то не весело. Вроде победа с родни подмосковной, а везде ходит чуть не на цыпчиках, тишина странная. Я сразу к командующему пошел доложиться. Масюк сидел на своем месте, будто не вставал с тех пор, как я уехал. «Привет, что то кивнул я на дверь. Болей, полголоса ответил Аркаша. «А что стряслось-то? Врачи кончились?» «Не знаю, не говорит ничего, что спросишь, прогоняет, но выглядит хреново». Я стукнул костяшками пальцем по двери, не дожидаясь ответа, зашел. «Если плохо человек, то зачем напрягать?» Кирпоносый вправду выглядел, краши в гроб кладут. Глаза запали, кожа серая, губы сухие, потрескались аж черные. Он отложил в сторону какую-то бумагу и спросил докладывай. И иди, сам видишь, не до того. — А что случилось, старший генерал? — Да тут, блядь, такое! — вдруг хрипло выкрикнул он. — В Москве придавило, теперь поссать не могу. Третьи сутки. — Так давайте к врачам. Что ж вы терпите здесь? — удивился я. — Что у нас, хирурги с терапевтами перевелись? Целое медуправление фронт под боком, только свистни. — Разнесут, суки! — махнул он рукой. — Все стучат наверх. Лучше сдохнуть, чем позор такой. — Послушайте. «Здесь рядом, в медсанбате, хирург», — вспомнил я случай с Ильязом. «Золотые руки, что угодно сделает. Говорят, лучше на фронте. Поехали сейчас, что ж вы мучитесь. Видать, я попал как раз на тот момент, когда терпелка у Керпоноса кончилась, и он был согласен на что угодно, лишь бы стало чуток полегче. Через минуту я уже искал машин командующего и собирал сопровождение. Охран, конечно, как в кино. Ребятам только форм поменяли, обноситься не успел, и новенькие ППШ всем выдали. Вот прям с маски еще ни разу не выстрелили даже. Ни одна муха со своим мужем, как говорится. Смотрелась эта группа товарищей, мягко говоря, немного нелепо. Но мне не до того было. Вместе с масяком мы под руки вывели и посадили в машину командующего. Передвигался он с трудом, сильно расставив ноги и сдавая мученический стон после каждого движения. Тут и ехать было, тпу растереть. Но машина двигалась со скоростью беременной каракатицы, будто генеральский водитель боялся расплескать что-то драгоценное. Около палаток медсанбата я сразу увидел того хитрована, он за махорку искал врача в прошлый раз. Хромой мужик в заношенном халате, который ему был явно велик, а потом он подвернул рукава. Я выскочил из эмки и схватил его за плечо. «Слышь, где тут ваш доктор, грабер, как его там? Давай его быстрее сюда!» Тот повернулся в сторону сортировочной площадки и крикнул. «Тащ майор, это к вам!» И сразу попытался чуть присесть, чтобы руками значит, не держала его. Но тут приехал Студебейкер с охраной, они как черти из коробочки посыпались на землю в своей новенькой форме, как стад придурков, и отградили эмку с командующим от всех остальных. Впрочем, врачу, тому самому симпатичному еврею, который выписывал Ахмедшина в часть, пройти даль беспрепятственно. Я санитар отпустил и подошел к доктору. Мог и сам его позвать, увидел, ж, потом он метров тридцати от нас стоял. Ну и усталость навалилась, и случай этот дурацкий до да не заметил, и все тут. — Здравствуйте. Там в машине комфронта надо ее полечить. Понятно, что военврача это обрадовало мало. Своих хлопот валом, с передкаральных везут массу, воду еще и начальника доставили, вокруг которого хочешь не хочешь, а водить придется. — Ведите вашего командующего за мной и помощника моего пригласите, — кивнул он на хромого санитара. Я вернулся к машине, мы на пару с водителем помогли Керпоносу выбраться наружу. Впрочем, дальше он попытался идти самостоятельно, по-прежнему широко расставив ноги, будто в паху у него была привязана граната, которая может взорваться при неосторожном движении. Потом я обернулся на санитара, который смотрел на происходящее, будто он тут ни при чем, а так погулять вышел. — Камне, Бегом! — рявкнул я на него. Терпение у меня кончалось. Тот похромал к нам довольно быстро, остановился за три шага. Вот сволочин, в игрушки играть задумал. Сейчас еще выкобениваться, будет доклад сооружать. Так что я этого хитрована опередил, приказал следовать за мной и пошел». Смотровой доктор быстро надел свежий халат, помыл руки, перчатки резины натянул и уставил сносевшего с кряхтением на топчан кирпоноса. «Слушаю вас», — вежливо спросил военврач. «А вот ведь зараза. Я бы такой генерал армии спросить не смог. Уважаю, молодец, никого не боится». — Петр Николаевич, помоги, будь добр, — прокритил командующий и начал расстегивать китель. Я помог и китель снять, и брюки стащить, а потом и подштанки. Блин, вот это засада! Да там у него все багрово-синее распухшее. Во рту почему-то собралось много слюны, которую я постарался не очень громко сглотнуть. Санитар, стоящий рядом со мной, похоже, был впечатлен не меньше моего. — Давно? Дня три, наверное. Только и спросил доктор так спокойно. Будто распухший до размера футбольного мяча нечто в мужском походе для него дело плевое и обычное. — Да, — крякнул Кирпонос и жалостливо добавил, — Посать ведь даже невозможно. Сказали, ты лучше, поможешь? Если бы этот Груберсон на меня сейчас глянул, то сомнений у него возникнуть не должно было. Впрочем, ответ оказался верным. — Конечно, помогу, — сказал военврач. Голос прозвучал, обнадеживающе, скажем так. — Синицын, тас возьми, — начал он командовать, — будь готов предоставить в скором времени. Санитар споро вытащил из-под топчана простой эмалированный таз, в каких хозяйки варенье варят, с щербинкой на краю. Я почему-то на него как уставился, так глаз и не отрывал. — А вы, товарищ полковник, вон туда отойдите, к двери поближе, постарайтесь не мешать мне. Я послушал его, очень уж уверенно звучали команды. — Смотрите, — объяснил он уже командующему, — вот здесь я сейчас введу обезболивающее, потом вот тут сделаю раз. Быстрее, — с нетерпением прошипел Кирпанос. Потом расскажешь, что да как, сил нет терпеть. Блестел хромированный металл, прикладывались салфетки, руки военно мелькали, как у фокусника какого, и лицо у него было совершенно спокойное, будто не генеральский, член он режет, а сардельк в пивной. Я бы не удивился, начни напивать себе под нос. Впрочем, времени сама процедура заняла немного. — Отек скоро спадет, — спокойно рассказывал генералу доктор. — Но сейчас мы выведем мочу катетером. Так, смажем вазелином маслом, будет немного неприятно. — Давай, суй свою трубку, — завопил кирпанос, Я ж лопну сейчас. — Ой, хорошо так, да. Санитар успел подставить под свисающий конец резиновой трубки таз. И туда тут же полилась нескончаемая мутная бурая струя. Я не к месту вспомнил анекдот на эту тему и чуть не улыбнулся. Глядя на светлеющее лицо командующего, от удовольствия прикрывшего глаза, и сам начнешь лыбиться, но лучше не надо. «Соловьев, пить!» — прохрипел Михаил Петрович и с невероятной жадностью упражнил полную флягу. «Как знал, две взял. У него вода, наверное, до желудка не доходит, по дороге вся всасывается». «Еще!» — уже более уверенным голосом произнес он, подавая мне опустевшую посуду. Вторую флягу он прикончил с остановками. Сбил жажду немного, потом еще отпаиваться будет, конечно, но это потом. «Сейчас я извлеку катетер», — объяснил доктор, не обращающий внимания на происходящее. Перевязку ежедневно, я напишу с чем. Алкоголь и половые сношения до снятия швов не рекомендую. Петр Николаевич, одежду подай мне, скомандовал генерал почти обычным, разве что чуть тепловатым голосом. Запиши доктора и помощника, наградим после, помоги штаны застегнуть. Когда же это кончится? Все, не задерживайся. И ушел, не прощаясь, так же в раскоряку, но уже самостоятельно. Я записал. Военврач второго ранга Иохель Моисеевич Гляуберзонос и красноармеец Сидор Иванович Синицын. Боже, что за фамилия. Финодель, наверное, в две строки пишет, чтобы за графу не вылезало. Хотя у Крестова Крестовоздвиженского, который нам маскировку делал в Киеве, подлиннее будет все-таки. Пока записывал в машине фамилии, раздался крик «Воздух!» И сразу же бам-бам-бам начали падать бомбы.